Глава вторая Дракон в нашей гостинице действительно обитал, точнее драконица, грозная управляющая. Но именно благодаря ей я мог появляться и исчезать в гостинице, как бы незамеченным. Отчасти я был обязан этим коллекцией маленьких стеклянных зверюшек, выстроившихся на ее туалетном столике. Отчасти тому, что временами она предлагала мне переспать с ней». Временами я даже соглашался. Однако стеклянные зверюшки были не столько боевыми трофеями, сколько утешительными призами. По счастью, почтенная дама готова была мириться с тем, что тридцатилетняя разница в возрасте — достаточный для меня повод, чтобы отказаться. Однако она никак не могла расстаться с привычкой прилюдно называть меня «мелок», что само по себе достаточно раздражало. Насколько мне было известно, половина Бродвея была уверена, что она кушает меня на завтрак с яичницей. Но как бы то ни было, я занял номер Ллойда Бакстера, и никто мне и слова не сказал. Поутру я собрал его вещи и, объяснив драконице, что произошло, договорился, что их отправят в больницу. Потом я пересек улицу и вошел в свою мастерскую». Мартин стоял у меня перед глазами, как живой, но, увы, подавать новые идеи отказывался. Вдохновение подчиняется своим собственным законам, и я не раз обнаруживал, что подстёгивать его бесполезно. В топке печи ревело пламя. Я сидел у массивного стола из нержавеющей стали, он назывался толок или катальная плита, на котором мне надлежало отливать вечность в стекле, И думал только о Мартине. Живом, веселом Мартине. Мартине, который выигрывал скачки, который оставил мне послание на видеокассете, а я его проворонил. Где теперь эта кассета? Что на ней было? Кому она понадобилась? Около девяти утра эти бесплодные размышления были прерваны звонком дверного колокольчика. Несмотря на то, что на двери было ясно написано, магазин открывается в 10 На пороге стояла девушка, явно не из вчерашних покупательниц, в мешковатом свитере, свисающем ниже колен, в бейсболке поверх копные милированных волос. Мы с интересом уставились друг на друга. В ее карих глазах светилось живое любопытство, челюсть ритмично двигалась, пережевывая жвачку. «Доброе утро!» — вежливо сказал я. «Привет, привет!» — рассмеялась она. «Счастливого нового века и все такое!» «Это вы, Джерард Логан?» Судя по говору, она была откуда-то из Восточной Англии, район Тьямзии или, может быть, Эссекса. «Я Логан!» — кивнул я. «А вы кто?» «Детектив-констебль Додд». дод Переодетый, — удивился я. «Смейтесь, смейтесь», — сказала она, не переставая жевать. «Сегодня в 032 от вас поступило заявление о краже. Можно войти?» «Будьте как дома». Она вступила под свет ламп, озаряющих галерею, и засияла. Я по привычке представил себе ее изображение в стекле, абстрактное существо воплощение чувства и света, то самое, что я тщательно пытался сделать для Мартина. Детектив Констебль Дотт, не заметив случившегося чуда, извлекла из кармана самое обычное полицейское удостоверение, на котором была ее фотография в форме и имя Кэтрин. Я вернул ей удостоверение и принялся отвечать на вопросы. Впрочем, полиция уже успела составить мнение по поводу этого дела. Кэтрин сказала, что я сам виноват, раз заставил валяться на видном месте мешок с деньгами. Чего же я еще ждал? А кассеты вообще воруют десятками. Увидел человек, кассета плохо лежит, так чего бы и не взять. «Что на ней было?» — спросила она. Ее карандаш завис над страницей блокнота. Понятия не имею. Я объяснил, как ко мне попала эта кассета. «Порнография, как пить дать», — сказала она резким и уверенным тоном опытного человека, уставшего от жизни. «Значит, содержание неизвестно». Она пожала плечами. «Вы отличили бы ее от любой другой кассеты, если бы увидели снова?» «На ней не было никаких ярлыков. Я вытащил из мусорной корзины смятую и порванную обертку пакета и подал ей». «Эту кассету передали мне из рук в руки», — сказал я. «Так что никаких почтовых штемпелей на упаковке тоже нет». Она с сомнением взяла бумагу, спрятала ее в полиэтиленовый пакет, заставила меня расписаться под показаниями и запихнула все это куда-то под свой необъятный свитер. Услышав мой ответ на вопрос о том, сколько денег было похищено, она вскинула брови. Но, судя по всему, она полагала что я больше никогда не увижу ни этого холщового мешка, ни того, что в нем было. Конечно, чеки и выплаты с кредитных карточек останутся при мне, но большинство моих покупателей-туристов платили наличными». Я рассказал ей о лойде Бакстере и его эпилептическом припадке. «Возможно, он видел вора», — предположил я. Кэтрин Дотт нахмурилась. «Может быть, он и сам был этим вором? Не мог ли он стимулировать припадок?» «Бригада скорой, похоже, так не считала». Кэтрин вздохнула. «Сколько времени вы провели на улице?» «Колокола. Песня «Забыть ли старую любовь» — фейерверк «Новогоднее поздравление». «Короче, около получаса». Она заглянула в свой блокнот. «На станцию скорой помощи вы позвонили в 027». Кэтрин принялась бродить по торговому залу, разглядывая маленькие яркие вазочки, клоунов, яхточки, рыбок и лошадок. Она взяла в руки ангелочка с нимбом, посмотрела на ценник, приклеенный к его ногам, неодобрительно покачала головой. Широкая прядь волос упала ей на лицо, подчеркивая его сосредоточенное выражение». И я снова отчетливо увидел острый аналитический ум, скрывающийся за расхлябанной хипповской внешностью. Кэтрин была полицейским до мозга костей и не стремилась демонстрировать и подчеркивать свою женственность. Она решительно поставила ангелочка обратно на полку, захлопнула блокнот и спрятала его всем видом своим, давая понять, что расследование завершено, невзирая на отсутствие результатов. «Рабочая ипостась Констебля Дот собралась покинуть мой магазин». «Зачем?» — спросил я. «Что зачем?» — она была полностью поглощена сменой роли. «Зачем вам этот огромный свитер и бейсболка?» Она бросила в мою сторону внимательный, насмешливый взгляд и снова обратилась к внешнему миру. «Так уж вышло, что вас обворовали в моем районе». На данный момент моя работа в Бродвее состоит в том, чтобы выследить банду, которая по выходным угоняет автомашины в этом районе. Счастливо оставаться. Она жизнерадостно улыбнулась мне и зашагала под горку, остановившись только за тем, чтобы перекинуться парой слов с каким-то явно бездомным проходимцем, который сидел под дверью магазина и кутался в свое тряпье, пытаясь спрятаться от утреннего морозца. Жалко, что они не ловили здесь у гонщиков вчера вечером, рассеянно подумал я и позвонил в больницу узнать, как там Бакстер. Мне сообщили, что Бакстер пришел в себя и ворчит. Я попросил, чтобы ему пожелали от меня всего самого наилучшего. следующий на очереди была бомбошка. «Да что вы, Джерард, дорогой!» — заголосила она прямо мне в ухо. «Да разве я могла сказать про ему, чтобы он вас не привозил? Да как вы могли такому поверить?» «Мартин как раз вас первого попросил бы приехать». «Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте, как только сможете. Дети ревут, все так ужасно». Она судорожно перевела дыхание. У нее самой голос срывался от рыданий. «Мы собирались в гости». А няня пришла и сказала, что мы ей все равно должны заплатить, как договаривались, хоть Мартин и погиб. Можете себе такое представить? А Праем все время твердил, как это не кстати, что придется подыскивать нового Жакея в разгар сезона. И еще все норовил меня по спине погладить старый дурень. «Праем был просто не в себе», — заверил я ее. Он плакал. «Это это Я нахмурился, вспоминая вчерашнее. Да нет, похоже, слезы были неподдельные. «И долго он у вас просидел?» — спросил я. «У нас? Да он и не сидел почти. Так забежал минут на десять-пятнадцать. Тут еще моя матушка на нас свалилась, пока он здесь был. А вы же с ней встречались. Вы знаете, какая она? Праем, кажется, почти все время просидел в Мартиновом логове. И все говорил, что ему непременно надо к вечеру вернуться в конюшню. Просто на месте ему не сиделось. Отчаяние бомбошки хлынуло через край. «Джерард, вы не могли бы приехать. Приезжайте, приезжайте, пожалуйста. Я со своей матушкой одна не управлюсь. Я приеду, как только разберусь с одним делом и найду какую-нибудь машину. Ну, скажем, где-нибудь около полудня». «Ах да, я и забыла про вашу чертову машину. Где вы? Как вы домой добрались?» «Я у себя в мастерской. Я сейчас за вами подъеду». но уж нет. Для начала накачайте вашу маму джином и натравите на нее детей. А сами запритесь в Мартиновом логове и поставьте на видеомагнитофон кассету с записью его трех побед в Большом Национальном». И ни в коем случае не вздумайте никуда ехать, пока вы в таком состоянии. Машину я себе найду. В крайнем случае уговорим вашу почтенную родительницу судить мне у Уоррингтона с Роллс-Ройсом. Шофер Бомбошкиной матушки отличался широтой и разнообразием талантов. Он часто вскидывал брови к небесам, выслушивая очередные взбаламошенные требования Мериголд, Однако же были свидетели того, как однажды ночью он гнал лендровер верха на головокружительной скорости по свежескошенным полям, пронзая тьму ослепительным светом фар, в то время как его нанимательница балансировала на заднем сиденье с двустволкой в руках и полила по загипнотизированным кроликам через голову шофера. Мартин признавался, что смотреть на это было страшно, но Орингтон и Меригоолд настреляли целых сорок штук и избавили ее земли от прожорливых тварей. Орингтон, пятидесятилетний и лысый, больше годился для приключений, чем для того, чтобы кого-то там куда-то подвести.